глава шестьдесят один вы испуганно выдохнула татьяна семенова я подтвердил дмитрий мальцев я слышал что то тут болтало я буду молчать конечно мальцев перевернул тело николая прислушался к его дыханию дышит Пустой башке сотрясение мозга не грозит. Это хорошо. Он осмотрел нож, торчащий в боку красина. А это еще лучше. Холодные глазки уставились на забившуюся в угол проводницу. Мальцев говорил спокойно, рассудительно. Ты хотела заработать, но проиграла. А я хочу выиграть. Так всегда. Слабые проигрывают, решительные выигрывают. Отпустите меня. «Поздно. Ты уже сделала свой выбор. Я никому ничего не скажу. Бабий язык, как овечий хвост. Ты уже достаточно наболтала. Кстати, ты угадала. Брата убил я, но спишут все на мою жену. Сейчас я тебя прикончу, а виноват будет твой муж-шизофреник». Мальцев наклонился, рука в перчатке выдернула нож из тела Красина. а широкого лезвия сорвалась жирная капля крови. «Ты еще кому-нибудь болтала о своих догадках?» повысил голос Мальцев. «Ну?» «Нет», — затрясла головой проводница. «С кем ты живешь? Мужик есть, кроме этого?» «Нет, у меня никого, только дочь». «Сколько ей лет?» «Пятнадцать». «Уже пятнадцать. Ты разговариваешь с ней о работе?» Наверняка девчонка мечтает о модных шмотках. И ты похвасталась, что сегодня получишь много денег. Так? И объяснила, за что? Нет, заплакала женщина. Врешь. Ты готовилась к встрече. Даже муженька-идиота притащила. Разболтала все дочери? Нет. Где ты живешь? Быстро говори адрес. Мальцев хлестнул проводницу по щеке. «Язык проглотила! Дай сюда паспорт!» Дрожащие женские руки вывалили содержимое сумочки на стол. Мальцев выдернул документ, пролистал страницы, швырнул паспорт на пол. «Придется навестить твою Соню!» «Не тронь ее!» Материнское сердце разрывалось от страха за дочь. Семенова бросилась на изверга. Мальцев встретил ее ударом ножа. Женщина охнула. Для верности он еще раз пырнул ее в живот и отбросил обмякшее тело. Окровавленный кухонный тесак убийца аккуратно переложил в руку ее мужа. Придирчиво изучил детали получившейся картины и остался доволен. Мальцев осторожно вышел из купе, остановился в проходе. Тишина. Он подумал о следах, посмотрел на пол. Когда обнаружат трупы, все забегают, засуетятся, натопчут. Можно сваливать. Неожиданно он услышал из купе хриплый шепот и ринулся обратно. Проводница одной рукой сжимала живот, а в другой держала мобильник. «Соня, не открывай ему! Не открывай!» — твердила она. Мальцев ударил женщину кулаком, и она отключилась. Нож из пальцев Николая Семенова перекочевал в его руку. На этот раз Мальцев бил расчетливо и после удара провернул широкое лезвие в животе женщины. Возвращая нож шизофренику, он заметил, что тот начинает шевелиться. Мальцев усмехнулся. Пусть посмотрит, что натворил. А он тем временем навестит его дочь. Перед выходом из вагона Мальцев выглянул в окно. Его глаза округлились. К вагону приближалась следователь Елена Петелина. Вот настырная. Что ей понадобилось? Почему она прется сюда, а не подшивает протокольчики к пухлому делу в своем теплом кабинете? Неужели докопалась? Дмитрий Мальцев подавил волнение и оценил обстановку. Следователь одна. Смотрит на номера вагонов, значит, знает, куда идет. Он может убежать, но зачем? Она настырная, а он решительный. Она цепкая, а он жестокий. Если судьба дает шанс разрубить сложный узел одним махом, грехом не воспользоваться.